Ва 16. -е. Бегство. Снова предо мной встала проблема, которая, казалось не имела решения. Будь у меня мое тело, я бежал бы вместе с Джанай через туннель на остров, где прятались рассталась с Джон Картер. Там бы мы Дожидались их возвращения. Но я не мог оставить свое тело и выйти в мир Хармадом. Кроме того, у меня был долг красного человека, долг перед человечеством разрушить план Эймада и не дать ему завоевать мир. Я шел в покое Джанай, чтобы рассказать ей о приказе Джедака, совершенно подавленном состоянии духа. В коридоре я столкнулся с Тунганом, который был весьма встревожен. Масса из резервуара номер четыре перехлестнула в одном месте через крышу и выливается на улицу, — сказал он. Скорость ее поступления увеличивается, и если ее не остановить, она скоро затопит весь город. И весь остров. Но я не могу ничего сделать. Эймот освободил меня от этой должности. Теперь вся полнота власти у моего преемника. Но как нам спастись? Мы все погибнем, если не остановим ее. Она уже проглотила нескольких воинов, которые пытались это сделать. Из массы высунулись руки и схватили их. а головы перегрызли им горло. Скоро это плоть съест всех нас! Да, но в чем же спасение? До этого я думал только о спасении Джанай, самого себя и своего тела, но теперь мне нужно думать об остальных, о Пандаре, Ганхаде, Ситоре, Тунгане. Эти люди были для меня самыми близкими друзьями тут, в Морбусе. Да и несчастный Театаов. Он ведь тоже мой друг. Тунган, — сказал я, — ты хочешь бежать? Конечно. Клянешься ли ты сохранить мне верность, если я помогу тебе выбраться из Морбуса? Забудешь ли ты, что ты Хармат? Теперь я не Хармат. Я красный человек, и я буду верно служить тебе, если ты спасешь меня от этого ужаса, который обрушился на город. Отлично. Иди к Пандару, Ганхаду и Ситору. Найди также театров. Передай им, чтобы они шли в покой Джанай. Только так, чтобы никто их не заметил. Предупреди их об осторожности. «И поторопись, Тунган!» Я пришел к Джанай и передал ей приказ Эймада о переселении во дворец. Я сказал это так, чтобы слышали слуги, которых я подозревал в осведомительстве. Затем я приказал им собирать вещи Джанай, что дало мне возможность без помех поговорить с ней. Я объяснил ей замысел Джедака и сказал, что у меня есть план, который позволяет бежать отсюда. Я пойду на любой риск, только чтобы не оставаться во дворце Эймада, когда ты уедешь. Ты единственный человек в Морбусе, которому я верю. Ты мой единственный друг. Хотя почему ты так относишься ко мне, я не знаю. потому что Вордай – мой друг, и он любит тебя. Я чувствовал себя трусом, который таким образом объясняется в любви, не имея мужества сказать все прямо. Но я сказал и тут же пожалел, что если она отвергнет любовь Вордая, Его не было здесь, чтобы сказать все самому. И имеет ли право такой урод, как я, делать это за него? Я затаил дыхание, ожидая ее ответа. Помолчав, она сказала, «Почему ты думаешь, что он любит меня? Я это знаю. Он не заботился бы так о твоей судьбе, если бы не любил тебя. Ты ошибаешься». вор старался бы освободить любую красную женщину, которая попала в плен. Когда он успел полюбить меня? Мы едва знаем друг друга и перекинулись всего пары фраз. Я уже собирался возразить, но тут пришли Пандар, Ганхат и Ситор. Мы прекратили разговор. И я остался при всех своих сомнениях относительно того, какие же чувства питает Джанай Квардаю. Тунган быстро нашел всех троих, так как они работали в лаборатории. Мы пришли в кабинет Раставаса, чтобы нас не подслушали. Через несколько минут пришел Тунган с театра Все, кому я мог доверять, были в сборе. Слуги уже собрали вещи Джанай, и я приказал им перенести их во дворец. Таким образом, я на время избавился от них. Как только они ушли, мы с Джанай, Тунганом и Театаов поспешили в кабинет. Там нас уже ждали остальные. Я объяснил им, как собираюсь бежать из Морбуса и спросил, все ли согласны идти со мной. Каждый заверил, что с радостью покинет Морвус. Однако Ситор высказал сомнение, что побег возможен. — Каков твой план? — спросил он. Я обнаружил подземный ход, который ведет за пределы города. Именно там и были Раставос и Доттерсоид, когда они бежали из города. Сейчас они пробираются в Гелиум. И вы можете быть уверены, что доктор Соет вернется с флотом военных кораблей и воинами, чтобы освободить меня из морбуса. Неужели доктор Соет будет освобождать какого-то хармада? Киатаов скептически ухмыльнулся. И как доктор Соет бедный Пантам Убедит джедака Гелиума послать военный флот в Туннолианскую топь для освобождения Хармада, — продолжил Ситор. Готов признать, что все это кажется невероятным? Но это потому, что вы знаете далеко не все. И пока что я не могу вам изложить все факты, но я могу сказать твердо, — Доктор Соэт приведет флот из Гелиума, потому что он в действительности никто иной, как Джон Картер, военачальник Барсума. Это заявление ошеломило их, но когда я рассказал, зачем он прибыл в Морбус, они поверили мне». Правда, Театро все никак не мог понять, зачем владыке беспокоиться о судьбе Хармада и даже вести военный флот для его освобождения. Я видел, что сделал ошибку, заговорив об этом, но мне было трудно забыть о том, что я не я, а Хармат. Я для себя всегда был вордаем, дворянином из могущественного гелиума. Для других же я был просто тор-дур-баром, хармадом Морбуса. Возможно, пошел я на попятную. Я что-то не так понял, когда он сказал, что вернется. Конечно, он вернется за Вордаем, а что касается меня, то мы свободаем друзья. Почему ты думаешь, что он освободит всех нас? — спросил Пандар из Фандала. — Он освободит каждого, о ком просит Вордай, а это значит, о ком попрошу я, так как Вордай — мой друг. — Но Вордай исчез, — сказал Ганхат из Тунола. — Никто не знает, что стало с ним. Возможно, он мертв. — Ты не говорил мне этого, тур дур -бар. — воскликнула Джанай. Она повернулась к Ситору. — Может, это хитрость Хармада, чтобы заполучить нас? — Но я сказал тебе, что он исчез, — сказал я. — Ты не говорил, что все уверены в его смерти. Ты сказал, что не знаешь, где он. И теперь ты можешь сказать с уверенностью, что Джон Картер вернется за нами. Как это понимать? Если ты хочешь жить, ты должна доверять мне, — рявкнул я. Через несколько минут ты увидишь Вордая и поймешь, почему он не приходил к тебе. Я совсем потерял терпение. Они высказали свои подозрения в самый неподходящий момент, когда нельзя было терять времени, когда нужно было бежать, пока эймат не спохватился. «И вот опять», — сказала Джанай, — «ты уверял, что не знаешь, где Вордай, а теперь говоришь, что я увижу его через несколько минут». Было время, когда я не знал, где он. Но затем я нашел его, но не решился сказать тебе об этом. Вурдай сейчас в таком положении, что не может помочь тебе. Только я могу это сделать. К несчастью, чтобы наш план осуществился, тебе придется узнать, что произошло с Вурдаем. Но мы потеряли зря много времени. Я иду, и ты следуй за мной. Я друг Вордая и обязан помочь тебе бежать. Остальные могут поступать, как хотят. — Я иду с тобой, — сказал Пандар. — Хуже, чем здесь, не будет нигде. Все они решили идти со мной. Ситор весьма неохотно. Он стоял возле Джанай и что-то шептал ей на ухо. Вместе с театро я пошел в лабораторию, где взял все инструменты, необходимые для пересадки моего мозга в мое тело. Ими я нагрузил театро -оф. Затем я отключил мотор и собрал все трубки. Без них нельзя перекачать кровь. всё это отняло время, но в конце концов мы были готовы идти. Я был уверен, что мы сможем уйти, не возбудив подозрений. Главное — добраться до камеры 3.17. Однако наш отряд, состоящий из двух армадов, четырех красных людей и женщины, нагруженные весьма странными приборами, привлёк внимание нового смотрителя здания лаборатории. «Куда вы идёте?» — спросил он. «Что вы собираетесь сделать с этим оборудованием?» «Я хочу перенести его в подвал. Там оно будет в безопасности», — сказал я. «Когда вернётся Роставос, это всё ему понадобится». Оно в безопасности там, где находилось. Теперь я здесь руковожу, и если захочу перенести оборудование, сделаю это сам. Верните все на место. — С каких это пор двар отдает приказание двару? — резко спросил я. — Отойди в сторону. Затем я вместе со своими товарищами пошел к лестнице, ведущей в подвалы. «Стой — Стой! — крикнул он. — Ты никуда не пойдешь с этими приборами и с этой девушкой без приказа Эймода. Ты должен отвезти девушку во дворец, а не в подвал. У меня приказ джедака проследить, чтобы его указания относительно тебя и этой девушки были выполнены. Он окликнул охранников. Я знал, что сейчас сюда прибегут воины, и сказал своим товарищам, что нам следует поторопиться. Мы побежали по лестнице, за нами гнался преемник и звал на помощь. А вдали уже раздавались голоса воинов.